Глава двадцать пятая «Алекс! Алекс!» Я подскочил на своей лежанке и схватился за винтовку. «Кью, какого черта? Зачем ты поднял меня в такую рань?» «Проверка бдительности», — механическим голосом произнес Искин. Самое время утащить отсюда контейнер с выданными отто-датчиками. К тому же неплохо было бы организовать тайник для заполненных универсальных контейнеров. И ради этого ты разбудил меня в такую рань? А не только. Все мои попытки взломать добытый тобою браслет не увенчались успехом. Все имеющиеся данные зашифрованы так, что без подключения дополнительных мощностей мне попросту не обойтись. Я потер лицо руками, разгоняя остатки сна. «Если тебе все еще интересно содержимое браслета, рекомендую провести глубокий апгрейд моих систем. Можно поступить куда проще. Например, отправить браслет Хаттери». «Что?» — в голосе И.И. послышалось неподдельное возмущение. «Возложить такую ответственную работу на спятивший корабельный ИИ? Да ты в своем уме! Он же ни черта в этом не понимает!» «Однако он как-то смог тебя отключить?» Из динамиков раздалось обиженное сопение. «Давай, издевайся дальше! Радуйся, кожаный ублюдок! Подколол сиротку!» «Извини, Кью, и в мыслях не было. Ладно, проехали» сменил гнев на милость ИИ. «Раз ты проснулся, то вместо бесполезной болтовни поднимай свой тощий зад и марш за границу аномалии. Мне нужны дополнительные субпроцессоры, и чем больше, тем лучше. И не вздумай тащить мне всякий хлам. Прокляну». Я устало потер лицо. Похоже, спорить с искусственным интеллектом бесполезно. Хорошо, хоть перед сном я собрал зарядное устройство для резервной батареи. Дождь закончился, а значит, если мне повезет, я смогу воспользоваться бесплатной энергией от местного светила. Так, ладно, для начала неплохо было бы перекусить. В первую вылазку я пойду налегке. Боеприпасы, инженерный набор, запас воды и один из ИРП. Убедившись, что оружие в полном порядке и готово к бою, я наскоро перекусил. Кью в это время продолжал возиться с трофейным браслетом и бормотать всякую чушь. Ладно, пожалуй, в первую вылазку лучше не брать его с собой. Кто знает, как его оптоволоконные мозги отреагируют на аномалию. В качестве охранника нашей временной базы он справится куда лучше. Да и нет у него необходимого апгрейда, чтобы скрыть меня от настойчивого внимания со стороны окопавшихся в долине дронов. Осторожно выглянув наружу, я убедился, что поблизости нет никаких опасностей. Подхватив контейнер с датчиками, я направился в сторону от моего убежища. Если Отто отслеживает мои перемещения, он будет уверен, что я переночевал поблизости от аномалии, а как только рассвело, направился в сторону долины. Удалившись от пещеры на добрый километр, я вскрыл контейнер и вытащил один из датчиков. Убедившись, что он в полном порядке, я убрал прибор в рюкзак. Оставшийся контейнер спрятал в одной из многочисленных каменных расщелин. Убедившись, что тайник надежно замаскирован, я пучком веток затёр в свои следы и осторожно двинул в сторону каменистой гряды, за которой, если верить карте, находилась одна из более или менее пригодных троп, ведущих к подножию горного кряжа. Пару раз из-под моих ног Выскакивали небольшие камни и с шумом устремлялись вниз по дороге, увлекая за собой десятки более мелких булыжников. Нужно будет озаботиться посохом, чтобы в следующий раз не создавать столько шума. Надеюсь, дроны не так тщательно патрулируют этот склон, а иначе не миновать беды. Спустившись со склона, я оказался среди густого соснового леса. С наслаждением, вдохнув чистейший горный воздух, я еще раз сверился с картой и двинул туда, где, по моим прикидкам, должна была находиться граница аномалии. Преодолев еще две сотни метров, я нерешительно замер у едва заметной мерцающей пелены. Больше всего увиденное напоминало силовой щит, который обволакивал космические станции и военные корабли. Вот только подобное устройство не могли работать без постоянной энергетической подпитки и обычно не были растянуты на столь огромную площадь. Любой маломальский грамотный спец подтвердит, что чем больше растянуто силовое поле, тем ниже его насыщенность, а значит и эффективность. Вот только увиденный мной силовой щит не выглядел угнетенным и слабым. Воздух в сотни метров от него был наэлектризован и буквально трещал от переполнявшей его энергии. Странно, неужели это и есть причина столь мощной электромагнитной аномалии? Страха не было. Я медленно приблизился к самой границе поля и вытянул руку. По телу пробежали мурашки. Я опасливо отдернул руку. Больше всего этот полупрозрачный щит напоминал по структуре мыльный пузырь. Нужно убедиться, что это поле не опасно. Я поднял валявшуюся на земле сосновую шишку и бросил ее вперед. Никакого эффекта. Повторил бросок еще несколько раз. Похоже, барьер пропускает любые неодушевленные предметы и не наносит им никакого вреда. Ладно, надеюсь, я об этом не пожалею. Я приблизился к барьеру вплотную. Моя рука беспрепятственно прошла через полупрозрачную пелену, и ничего. Никаких негативных эффектов. Меня не испепелило, и рука была в полном порядке. Я повторил свой опыт. Результат все тот же, а значит, теория о том, что преодолеть защиту могут лишь обладатели репликанта и дроны, оказалась верна. Интересно, а что будет, если сделать так? Я отступил на несколько шагов и вскинул винтовку. Выровнял дыхание и нажал на спуск. Сгусток плазмы с рёвом срикошетил от силового щита и подпалил одну из сосен за моей спиной. Я едва успел упасть на землю. Нет, пожалуй, хватит на сегодня экспериментов. В месте попадания силовое поле приобрело кроваво-красный цвет и запульсировало. Понятно. Значит, на агрессивное действие барьер дает симметричный ответ. Вот только, судя по увиденному, отраженный заряд потерял часть мощности. А значит, поле не только блокирует постороннее вмешательство, но и поддерживает себя за их счет. Наверное, оно еще аккумулирует энергию из атмосферы. Иначе чем объяснить налетевший вчера грозовой фронт? Умно. Что-то мне подсказывает, что передо мной одна из разработок расы предтечь. Слишком уж много фактов на это указывает. Нейтральное отношение к владельцам репликантов Найденный труп тамплиера, ключ, попавший в руки Вотта, Все это однозначно говорило о том, что я столкнулся с одним из продуктов древних технологий. Так, спокойно, Алекс, держи себя в руках. Я буквально сгорал от предвкушения обнаружить в дебрях этой покрытой густым лесом долины нечто такое, с помощью чего можно будет не только поквитаться с оставшимися на станции врагами, но и существенно повысить свое благосостояние. Вот только я сомневался, что столь ценный продукт древних технологий сам упадет мне в руки. Наверняка силовой щит — это лишь одна из многочисленных защитных мер. А значит, не стоит обольщаться. Взять хотя бы неприятную встречу с Марк-2 и парой летающих дронов. Нет, с этой долиной не все так просто. Тут необычный рядовой артефакт а что-то по-настоящему уникальное. Может, корабль или один из древних храмов? Я задумался. Вполне может быть, но тогда непонятно, откуда взялся этот силовой щит. Ладно, похоже, все таки одному мне с этим не разобраться. Артефакт «Предтечь» — это слишком большой куш, который мне не проглотить. Для начала установлю несколько датчиков, полученных от Отто, чтобы торговец убедился в том, что я заглотил наживку, и все идет по намеченному им плану. Я глубоко вздохнул. Фух, как говорится, перед смертью не надышишься. Несколько плавных шагов, и я оказался под силовым куполом. Осмотревшись, заметил что-то неприятное. В паре мест на земле, усыпанной тысячами сосновых иголок, отчетливо проступали следы какого-то дрона. Не будь у меня репликанта, я бы вряд ли их заметил. Судя по направлению движения, робот патрулировал периметр. Ну ничего, главное — успеть установить датчик до того, как он снова сюда вернется. «Как там сказал Отто? Нужно сориентировать маяки по сторонам света?» Вытащив датчик из рюкзака, я забрался в густой кустарник и вдавил кнопку активации. Раздалось нарастающее гудение, и в следующую секунду датчик буквально вкрутился в мягкую почву. «И это все Легче пареные репы?» Я поспешно подхватил рюкзак и двинул в обратном направлении. «Бум! Бум!» Я упал ничком и закрыл голову руками. Силовое поле над моей головой разразилось десятками молний, которые с удивительной точностью накрыли близлежащие окрестности.